8. Теперь о совести. Будет ли Беатрис мучить совесть из-за того, что она пригласила сюда поляка? Совесть не мучила её из-за молодого человека в спортзале, которому в прошлом году она позволила флиртовать с собой и который однажды загнал её в угол и попытался поцеловать. Она подставила шею, не губы. Может быть, дело в месте? Спортзал нейтральная территория. в то время как сольер, территория её мужа и его семьи на протяжении трёх поколений. Поляку за 70, закат жизни. Тому мужчине в спортзале было под 30, и у него впереди была целая жизнь, наполненная сексуальными подвигами. Нельзя сравнивать эти случаи. Было бы простительно, если бы муж приревновал её к молодому человеку, но не к поляку Мужчина на склоне лет не должен создавать поводов для ревности. Нет у него такой власти. И в любом случае спать с ним она не намеренна. Если хочет, может разделить с ней домашние хлопоты, сопровождать в супермаркете и помочь донести покупки, может вычерпать листья из бассейна. В одной из нежилых комнат есть старая перина. Он мог бы настроить его и сыграть для неё. К концу недели от его романтических мечтаний не останется и следа. Он увидит Биатрис такой, какая она есть, и вернётся на родину умудрённым и печальным.